Гглава 12 лицом к лицу В реальности такого не бывает. Искать что-либо о неизвестном стукаче, когда за окном лишь непроглядная тьма и шепчущий дождь, было выше ее сил. Поэтому все поиски Нема перенесла на дневное время. вечере же и последующая за ним ночь и так доставили хлопот. Непривыччная какой-либо компании, В нынешней ситуации она была вынуждена много времени проводить со спящей. Пос рассказов пакости даже идти в душ поодиночке было страшно, не говоря уже о ночевке в разных комнатах. Напряжение и дурное предчувствие настолько заполонили жилой этаж, что сложно было сказать от кого что исходит. Почти ощутимая, вязкая, давящая ледяная масса разлилась по воздуху, проникнув в каждую щель. пящая боялась. Ее страх был сильнее, чем страх самой Немо. На второй день она уже почти с легкостью отличала его от своего. Страх спящий сковывал, перебивал дыхание, перетекал в настоящую панику, стоило хоть немного ослабить над собой контроль. Это был страх человека, который впервые в жизни столкнулся с чем-то необъяснимым. В этот раз они легли на разных кроватях, но страх спящий был слишком стойким и долго не рассеивался, как бы Немо не старалась от него оградиться. Боялся пакость. С ним девушки столкнулись, когда вместе вышли из душевой. Там, в той сырой полутемной комнате, так сильно пахло затянувшимся дождем, что Немо подсознательно ожидала, что из трубы на нее польется холодная дождевая вода. Страх пакости был колючим и в то же время задавленным. Боялся и Кит, которого Немо мельком видела в коридоре. Знал ли он об утренних приключениях пакости, она сказать не могла, но у новенького тоже были причины бояться приближения ночи. Его страх был необычным, больше похожим на простую настороженность, но такую сильную, что от полученного напряжения у Немо разболелась голова. Лис не показывался, и то, что слабо пробивалось через стену его комнаты, На страх совсем не походило. В спальне лиса допоздзна горел свет и доносилось едва слышное сосредотточенное шуршание. Никогда не буду смеяться над людьми в ужасстиках, — пообещала себе Нема, когда они со спящей наконец улеглись и решились потушить свет. Они там все же намного смелее, хотя орут как резанные и лезут всегда в самое пекло. Но вот по сути, что страшного произошло, да ничего. просто разные странные звуки которые при желании можно заглушить музыкой а ночью их разбудил сток четкий сухой требовательный он донесся сначала из пустой комнаты слева потом повторился где то сверху потом переместился на другую стену какая там музыка они сидели на кроватьях спрятавшись под одеялами и напряженно вслушивались в зловещую тишину долгая пауза в которую их собственное дыхание казалось оглушающим и вкрадчивый короткий стук дождь за окном превратился в тихое кровожадное шипение когда стук повторился со стороны окна и старое стекло загудело под тремя слабыми ударами спящее кубарем скатилось с кровати и нырнула под одеяло немо намертво вцепившись в ее руку оно близко прошептала она дрожащим голосом. тихои тихо торопливо успокоила ее немо просто стук, просто стук ветка хотела сказать она, но поняла, что ближайшее дерево находится в метрах десяти от окна. Они просидели так несколько часов, боясь шевельнуться, что там уже говорить о том, чтобы включить свет. Когда чернота за окном начала выцветать, сменяясь туманной серостью. Немо услышала то, отчего мурашки по спине забегали с новой силой. «Слышишь?» — хрипло спросила она у спящей. «Лучше б не...» Может, это все был лишь дождь до их воображения, но откуда-то из-за двери они услышали что-то похожее то ли на невнятное бормотание, то ли на пение. Они заснули только, когда совсем рассвело. «Так я еще легко отделался, да?» — мрачно спросил пакость, распахивая дверь в последнюю из пустых комнат на этаже. Время было послеобеденное. Обитатели корпуса, кроме него и Немо, ушли в столовую, а они обходили спальню за спальней, разглядывая каждую кровать. Пока поиски результата не принесли. «Знаешь, если б я с тем стуком не столкнулся, я б не поверил». «Знаю. Я б сама не поверила». а точно не кто то из наших точно немо поежилась и обойдя пакость склонилась над первой кроватью пробегая глазами по надписям голос такой непонятно слышишь ты его или не слышишь и звучащий как как из под потолка она была бреднее обычного с темными кругами под воспаенными глазами и соображала с трудом из за почти бессонной ночи даже ощущение страха как то притупилось Желание развернуть первый попавшийся матрас и завалиться спать боролось в ней с желанием все время находиться рядом с кем-то. «Чертовщина!» — пробормотал пакость, передернувшись. Словно забыв о цели их визита, он взгромоздился на грязный холодный подоконник, измазывая только вчера высохшие джинсы. Немо, которая мучилась ощущением, что они точно делают что-то не то, спокойно уселась рядом с ним, правда, на расстоянии вытянутой руки. «Спящая и так слабая. А сегодня вон еле ходит», — выдохнул пакость, нашаривая в кармане пачку, но, увидев, как поморщилась Немо, руку тут же убрал. «У тебя ночью было тихо?» «Тихо», — он побарабанил пальцами по подоконнику и заёрзал, ставя ноги на холодную, прожавевшую батарею. «Может, мне сегодня с вами в комнате лечь? Или ты против?» «Я нет». Странно, наверное, звучит. «Но я не против, если будет больше людей». Немо вздохнула, понимая, что при этом наглотается чужих страхов, но от слов своих не отступила. «Вдвоем нам уже неспокойно. Можно и Лиса пригласить». «Лис не боится». Тон пакости стал настолько непонятным, что даже Немо не могла точно определить, это пугает его, удивляет, восхищает или вызывает зависть. Наверное, все одновременно. Она не стала искать объяснения поведению младшего из них. «Тем лучше. Может, и я так не буду бояться». «О как!» Только что напряженный, пакость заулыбался и хитро покосился на Немо. Даже в слабом сером дневном свете, лившемся из окна, его невнятно пепельные короткие пряди отливали серебром, и, приглядевшись внимательнее, Немо разглядела у него на макушке и на висках проблески ранней седины. он сразу напомнил ей холдена колфилда чего пялишься пакость нервно потер висок на которой она уставилась от чего ты скалишься если так дальше пойдет то мы из тебя человека сделаем перестанешь от людей шарахаться все на пользу а не разделяю твоего оптимизма немо моментально помрачнела скрещивая руки на груди странно но пакость это только раззадорила водянистые глаза неопрееленного цвета внимательно разглядывали лицо нема заставляя ее почувствовать себя под микроскопом тебе же еще надо как то учиться работать ты ведь учишься где то нема хмуро кивнула и вот так вот шарахаешься от всех хорошо ж тебе живется может тебе как то учиться терпеть людей рядом закрываться там или еще что то я же не знаю как у тебя все работает оно неоднородно пробромотала Немо, поняв, что просто так тему не сменит. И раньше ей доводилось замечать у пакостей это стремление помогать другим, хотя в то же время он постоянно подчеркнуто демонстрировал им, что ему плевать на всех. Именно это желание зажигало в его блеклых глазах какой-то особенный глубинный огонек. Правда, с не меньшим энтузиазмом он придирался, цеплялся и грубил. «Тебе тренироваться надо», — гнул свой собеседник, — которого уже слабо заботила слушают его или нет не хочешь со мной вон с тем же лессом от него точно ничего плохого не поймаешь как тренироваться убито спросила немо ли не вариант он слишком радостный от него эмоциями прямо пышет терпи понемногу к нему приближайся закрывайся но ну а с кем еще ты вот так потренируешься и где пользуйся случаем пока мы в этой глуши торчим я-то учусь она снова нахмурилась принимая его правоту ее бледная тень на грязном полу зашевелилась когда немо соскользнула с подоконника отряхиваясь но согласна подойди еще на пару шагов и я соглашусь со всем что ты скажешь вздохнула немо по прежнему глядя перед собой я практически стану тобой в этом то и проблема серое небо неожиданно очень тонко отразив ее настроение затянулнулась тяжелыми тучами добавив мрачному пейзажу темных красок мама лиса совсем забыла о них поскупившись даже на один золотой лучик может еще внизу пошатаемся нарушил молчание пакость соседнее крыло у нас на втором намертво закрыто дверь не выломаешь а вот на первом этаже все нараспашку идем нема хмуро пожала плечами пошли скалли пако сделал движение словно собирался схватить ее за руку но опомнился в последний момент и просто поманил за собой должно же тут хоть что-то быть можно еще в комнату нашего ди какие-то завалиться там мы не проверяли пакость не наглея а останови меня на лестнице они столкнулись с остальными дождь временно приутих и ли скидты спящие успели добраться обратно в корпус заляпавшись до колен но зато не промокнув успешно первым делом спросила спящая ладони вытирая запачканные голени волосы ее от влаги потемнели и мелко велись свою малиновую шаль она обернула вокруг шеи как широкий шарф уккрыв и плечи стоящий рядом лист стала еще лохматей и на футболке его россыпью весношек застыли капельки грязи только кит умудрился преодолеть путь без особенного ущерба мы ищем ответил ей пакость и настроение которого сразу заметно улучшилось. Не так-то это и легко. «И чего ищите?» — вмешался Кит, подойдя ближе. Смотрел он при этом не на пакость и не на спящую, а на Немо. «Да тут чепуха какая-то творится», — легко ответила она. «Хотим посмотреть, может, кто-то из бывших обитателей записи оставил. Пойдёшь с нами?» Кит бросил короткий взгляд на оскалившегося пакость и коротко покачал головой. «Нет». он посмотрел в глаза своему главному и единственному недругу я ничего странного не замечал если что сообщите врет неэмма очень отчетливо ощутила как к кит сделал над собой явное усилие изображая эту беспечность он откровенно провоцировал пакость и тот моментально проглотил наживку значит плохо смотрел иди куда шел и если заметишь на помощь не зови моментально вспыхнул тот ощетиниваясь Немо торопливо попятилась, увеличивая дистанцию, и глазами поискала лиса. Рыжий, ещё минуту назад стоявший рядом, притихший и грустный, уже куда-то испарился. «Не надо!» Спящая моментально оказалась между парнями, поднимая руки. «Не надо ссориться. Это всё погода. Всем надоело сидеть в четырёх стенах. Давайте не будем усложнять ситуацию». «Да больно надо!» — пожал плечами Кит и, сунув руки в карманы, двинулся по лестнице дальше по дороге едва задев недруго локтем дернувшийся следом пакость был остановлен спящий которая судорожно вцепилась в его рубашку нема хоть и отошла на приличное расстояние почти почувствовала как гаснет гнев пакости от касания прохладных мягких ладоней не надо напряженно повторила спящая медленно разжимая хватку больше нема не стала наблюдать за ними. странная неясная горечь возникшая в душе окончательно испортила и без того отвратительное настроение книжная червь развернулась и поспешно нырнула в черную нору коридора пакость нагнал ее только через полминуты совершенно счастливой куда намылилась опять в библиотеку а искать тебя жду честно созналась немо остановившись у самой двери своего убежища, но так и не открыв ее. в игровой и библиотеке точно ничего полезного нет можно сразу по комнатам опять из списанной кровати пакость пинком открыл первую попавшуюся дверь она с треском поддалась прочертив на полу широкую полосу и застряла образовав тридцатисанти сантиметровую щель спертый пропитанный пылью воздух ударил в нос заставив расчеаться фыркая и отплевываясь пакость сунул голову в щель и вздохнул. тут и мебели почти нет две раздолбанные кровати и развалины тумбочки хочешь лезь ты мелкая немо протиснулась в щель комната в которую она попала показалась ей меньше той в которой жила она встроенный в сстену шкаф взял пустыми полками дверцы были вырваны с мясом две кровати стояли в самом центре так словно их собирались куда то перетащить но потом бросили в последний момент матрасов на них не было Твёрдое дно оказалось девственно чистым. Ни надписей, ни рисунков, ничего. «Нет бы, кто дневник какой-то оставил или ещё что-нибудь», — проворчал пакость, когда она, обшарив остатки тумбочки, снова выбралась наружу. На её футболке и джинсах снова осела пыль, но отряхиваться тщательно Немо не стала. «Знаешь, как в фильмах бывает? Хоть шифрованное уже что-то. Лучше уж шифры разгадывать, чем вот так попусту болтаться. Мы не в фильме». коротко ответила Немо. «И не в книге. В реальности такого не бывает. Всё скучнее и прозаичнее, к сожалению». «Ага, особенно как стемнеет. Вы вон всю ночь скучали». Пакость развернулся, толкнул следующую дверь, потом ещё одну за ней. Тёмный коридор наполнился серым светом, нарушив так любимую Немо таинственность этой части корпуса. Дальше за двумя пустыми спальнями находилась комната, похожая на игровую. в центре ее стоял длинный стол по бокам которого расположились две высокие скамьи на полке огромного открытого шкафа который занимал всю стену остались свидетели прошлого вырезанные из дерева графитовой от пыли орел с раскинутыми крыльями пожелтевший скрюченный от возраста петух из цветной бумаги и лоскутный мутант с глазами пуговицами какому виду принадлежал последний немо сказать точно не могла «Понятно», — резюмировал пакость, потыкав пальцем в когтистую лапу орла. «Кружок, умелые руки. Тут уж точно ничего не будет». Он бегло просмотрел полки, заглянул в нижние отделы, прятавшиеся за скрипучими грязными дверцами, и покачал головой. Немо, не удержавшись, подтянуло к себе мутанта. Шитый из черной ткани с мелкими фиолетовыми цветами, он сиял розовым грязным брюхом, сделанным из овального лоскута. и смотрел на нее крупными бельмами глаз из искусственного перламутра. Когда она взяла игрушку в руки, у нее обнаружился длинный кривой хвост из синей с белыми полосками ткани. Видимо, этот невнятный медведь задумывался как кот, ну, или обезьяна. «И зачем он тебе?» — поморщился пакость. «И без этого урода жутко же!» Немо молча прижала находку к груди, еще больше вымазав темную футболку. страсть к странным игрушкам была у нее с детства сколько себя помнила она всегда выбирала себе самых старых самых страшных кукол зайцев медведей считая что им грустно и одиноко ведь их никто не покупает мягкие игрушки лучшие защитники от кошмаров отшутилась она не желая изменять детской привычки но но пакость критически посмотрел на тряпичного уродца и в которой раз за день поежился «Если он тебя ночью сожрёт, не зови на помощь». «Если он меня сожрёт, тут появится ещё один призрак». «Тут и первого нет, хватит уже!» Он вышел из комнаты, не дожидаясь её. «А что там в самом конце за дверь?» «Туалет, наверное, что ещё там может быть? Я не проверяла». Пакость это не остановила. Длинная сутулая фигура стремительно пересекла пятна света и с присущей ей грубостью толкнула узкую, условно-белую дверь. самое подходящее место для поиска информации прокомментировала немо догоняя парни и пытаясь заглянуть ему через плечо ей было видно кусок голубой стены грязное окно до да верхний угол одной из кабинок хоть какая то оригинальность огрызнулся пакость переступая низкий порог на его клетчатой рубашке на спине темнела грязная полоса шатания по пропитанным пылью комнатам не прошли бесследно сам воздух пачкал кожу оседая темными пятнами в уголках губ вокруг носа на щеках разбитая плитка зазвенела под ногами давно отвалившаяся штукатурка из за царящей которой день сырости раскисла заполнив щели на полу бело серой кашей пакость поскользнулся и упал бы но успел схватиться за хлипкую дверцу кабинки та с противным визгом отворилась и сорвалась с петель осыпав их двоих пылью твою ж «Ты посмотри!» Дышать можно было разве что через футболку. Натянув воротник до самой переносицы, Немо обошла пакость и посмотрела туда, куда таращился ее спутник. На боковой стенке последней кабинки, покрытой пузырями и волдырями осыпавшейся краски, уцелел побледневший от времени, но еще вполне различимый рисунок, которого по задумке оформителей точно не должно было быть. Лицо — черное пятно — И белые огромные пятна глаз, лишённых радужки и зрачков, смотрели снизу вверх, гипнотизируя и пугая. Впрочем, сам рисунок был и в половину не так зловещ, как корявая крупная надпись рядом с ним. «Если ты его слышишь, он близко. Если ты его видишь, он пришёл за тобой. Тук-тук-тук». Лицо нарисовали слишком давно, чтобы Немо могла понять чувства его создателя — Но ей хватило и собственных эмоций. Сердце упало куда-то вниз. Ей на короткий миг показалось, что она уже видела это существо, сливающееся с темнотой, с двумя слабо светящимися слепыми глазами. — Говоришь, место неподходящее, — фыркнул пакость, рассеянно запуская пятерню волосы. — У них тут заворот у всех был на этом тук-тук-туке. — И что теперь? вопрос был невероятно глупый но буквально столкнувшись лицом к лицу с тем кто таился в темноте и не давал спать немо не могла выдать ничего умнее одна рыжже морде уина кручу а там посмотрим кому пакость раздраженно кивнул в угол где валялись старые заляпанные грязью кроссовки